Эмир милостиво качнул пальчиком и под обострастной казей бросился изображать мирового судью. «О, великий владыка Багдада! И вы все, правоверные мусульмане, внемлите мне, ибо тяже грех человека, стоящего передо мной, и горько мне видеть бездну его падения». Дожив до седых волос, он презрел мудрость аксакалов и толкнул своими грязными рубаи десятки доверчивых юношей на стезю порока. Я не хочу обвинять его, хотя Коран учит нас говорить правду в лицо, ибо только так мы можем спасти сбившегося с истинного пути мусульманина. Мне достаточно лишь громко прочитать эти бесстыжие строки, и тогда каждому из вас станет ясно, за что будет наказан этот человек. Мы скорбим о нем, мы оплакиваем его, ибо демоны зла заберут его душу, навеки лишая ее возможности услышать пение райских гурий. Итак, Хайям... Ибн Амар, признаешь ли ты за собой написание стихов, прославляющих пьянство? Под мелодию флейты, звучащий вблизи, В кубок с розовой влагой уста погрузи. Пей, мудрец, и пускай твое сердце ликует, А не пьющий Святоша хоть камни грызи. «Признаешь ли ты, старик, эти строки своими?» «Да». Вся площадь примолкла, и тихий голос Хаяма долетал до самых дальних ее уголков. «Но восславления греха, запрещенного Кораном, тебе было мало!» «Ты хвастливо написал о своем самом страшном для истинного мусульманина проступке, о воровстве. И где? В святом месте, в мечети. Да, правоверные, этот человек ограбил мечеть. Его стихи выдают его с головой. Хожу в мечеть, час поздний и глухой. Не в жажде чуда я. «И не с мольбой! Когда-то коврик я стянул отсюда, и стерся он. Хочу стянуть другой!» И это я написал. После такого признания над Багдадом пронесся недоуменный ропот. Довольный собой Казий еще раз поклонился и миру и продолжил. «Но это не все!» «Человек, стоящий перед вами, создал сотни стихов, восхваляющих греховную похоть. Не любовь, ибо, как написано в Коране, мужчина любит лишь своих законных жен, а в рубаи этого безрассудного старца нет ни слова о законной жене. Он разрушает сами основы семьи и брака». Он призывает юношей пить вино и развлекаться на лужайках с музыкантшами, танцовщицами и продажными девками. Вот его слова. «Я терплю издевательство неба давно. Может быть, за терпенье в награду оно не спошлет мне красавицу легкого нрава и тяжелый кувшин не спошлет заодно. Я признаю эти стихи. Теперь уже не ропот, а рокот возмущенных голосов повис в воздухе. Оболенский слушал все обвинения в адрес дедушки, опустив голову. Как бывший работник прокуратуры, он не мог не признать их весомость и состоятельность. Хотя все равно бы не вспомнил, что такое прокуратура. «О, Аллах Всемилости Виши, Всемогущий! Если бы только этим ограничивались прегрешения этого человека, мы бы простили его, снисходя к его почтенным годам. Но он посмел поднять руку на самого Всевышнего». Он в своем слепом ничтожестве попытался свалить на Аллаха всю ответственность за свои же грехи. Он бесстыдно обвиняет самого Господа в нарушении законов шариата. Вы только послушайте, правоверные! Ко мне ворвался ты, как ураган Господь и опрокинул мне с вином стакан, Господь. Я пьянству предаюсь, а ты творишь бесчинство. Гром раздери меня, коль ты не пьян, Господь. Дальше обвинителю пришлось кричать в полную глотку, дабы хоть как-то перебить фанатичный рев толпы. Айям ибнамар только молча кивнул, в очередной раз подтверждая свое неотъемлемое авторство. И остановить вой оголтелых фанатиков было уже невозможно. Не будем врать, что в вину старика поверили все. Для большей части народа его стихи были абсолютно близки и понятны своим истинным, а не поверхностным, смыслом. Но были и другие. Дураков, как правило, много не бывает. Но они шумны, энергичны, и полны нечеловеческой злобы к любому творцу, пытающемуся жить своим умом, вне понимания их узколобого мира. Поэтому, когда Казий потетично бросил в толпу, виновен ли этот человек, нашлись те, кто счастливо завопил. Виновен! Селим ибн Гарун аль-Рашид был очень доволен. Огромный волосатый палач — Положил тяжелую пятерню на хрупкое плечо старика.